На самом деле, уже через 43 минуты Уильям давал страже показания с целью оказания помощи в проведении того, что у стражников называлось расследованием. Сидевший напротив него за столом главнокомандующий стражей Ваимс уже в который раз перечитывал правду. Уильям знал, что Ваимс специально тянет время, заставляя его понервничать. Я могу объяснить смысл самых длинных слов. Если они вам непонятны, предложил он. Просто здорово, откликнулся Ва임с, не обращая внимания на его едкое замечание. Но я хочу знать больше. Мне нужны имена. Думаю, ты знаешь имена. Где эти люди встречались и так далее. Я хочу знать всё. Кое-что и для меня осталось тайной. Хативель Уильям. У вас сейчас более чем достаточно доказательств, чтобы освободить Ветинари. Я хочу знать больше. Но от меня вы этого не узнаете. Перестань, господин Деслов. Мы на одной стороне. Нет, мы на разных сторонах, которые сегодня случайно совпали. Господин Деслов. Чуть раньше ты совершил нападение на одного из моих офицеров. Ты понимаешь, какие серьёзные неприятности тебе уже грозят? Я думал о вас лучше, господин Вайс, пожал плечами Уильям. Вы хотите сказать, что я совершил нападение на офицера в форме, на офицера, который представился мне? Осторожно, господин де Слов. Командор, меня преследовал оборотень. Я принял меры, чтобы причинить ему неудобства, которые помешали бы преследовать меня. Вы хотите устроить публичное обсуждение этого вопроса. Я веду себя как наглый, лживый, высокомерный паскудник, подумал Уильям. И у меня это хорошо получается. Значит, ты не оставляешь мне выбора. Я вынужден арестовать тебя за укрывательство. Я требую законника, заявил Уильям. Правда? И чьё имя приходит тебе на ум в такое время суток? Господина Кривса? Кривса? Думаешь, он станет тебя защищать? Нет. Я знаю, что он будет меня защищать. Уж поверьте мне. Да неужели? Честное слово. Может, хватит, а? Вдруг улыбнулся Вайс. Но зачем нам всё это? Долг гражданина помогать страже, не правда ли? Не знаю. Знаю только, что стража так считает. Однако я не видел, чтобы это было где-то написано, возразил Вильлем. И я никогда, кстати, не знал, что стража имеет право следить за ни в чём не повинными людьми. Улыбка застыла на лице командора. Это было для твоего же блага, проворчал Вамс. Значит, вы по долгу своей службы имеете право определять, что идёт мне на благо, а что нет? И всё живаем с был не лыком шит. Я не позволю водить себя за нас, сказал он. У меня есть все основания полагать, что ты скрываешь важную информацию о совершённом в городе тяжком преступлении, а это нарушение закона. Господин Кривс что-нибудь придумает. Найдёт прецедент. Готов поспорить. Если понадобится, перевернёт все архивы. Все наши патриции были щедры на прецеденты. Господин Кривс будет копать и копать. Год, два, три. Именно этим он добился положения, которое сейчас занимает. Ваимс наклонился над столом. Только между нами. И без твоего блокнота, пробормотал он. Господин Кривс Хитрючий и подлый мертвяк. Он любой закон свернёт в трубочку и засунет тебе туда, где солнце не светит. Ага, кивнул Уильям. И он мой законник, гарантирую. Но с чего бы господину Кривсу выступать на твоей стороне? спросил Вайнс, не спуская глаз с Уильяма. Уильям тоже смотрел ему прямо в глаза. Всё верно. сказал он про себя: я настоящий сын своего отца, и мне остаётся лишь пользоваться этим. А может он просто честный человек? предположил Вильям. Вы собираетесь послать за ним гонца? Если нет, вам остаётся только одно отпустить меня. Не отводя взгляда, Ваимsp протянул руку к переговорной трубке, висевшей на боковой стенке стола. Донув в трубку Он прижал её к уху. Из трубки донёсся звук, похожий на писк мыши, умоляющий о пощаде на другом конце канализационной трубы. Вита да, випси пойтл свуп. Вамс поднёс трубку к губам. Сержант, пришли кого-нибудь отконвоировать господина до слова в камеру. Свидел юми юип вип вип. Вамс вздохнул. И повесил трубку обратно на крючок. Потом вышел из-за стола и открыл дверь. "Фрад! Пришли кого-нибудь отконвоировать господина до слова в камеру!" зарал он. "Пока назовём это предварительным заключением с целью защиты ценного свидетеля", добавил он, повернувшись к Вильхему. "Защиты меня от кого?" "Ну, например, Я чувствую непреодолимое желание врезать себе по уху, ответил Вайнс. И очень подозреваю, что не один такой. Однако не все могут похвастать моим самообладанием.